Мне нужна была крупная сумма, чтобы сделать ставку на арене. Чем больше ставка, тем больше выигрыш. У меня оставались кое-какие сбережения, но при всем желании их не превратишь в половину особняка. Этих денег хватит разве что на ежедневные расходы. Первое решение, которое пришло мне на ум – кредит. Но в государственном банке мне сразу же дали отворот-поворот. Если точнее, предложили небольшой кредит, на который можно было купить чайник, да и тот бюджетный. И посоветовали создать хорошую кредитную историю. То есть брать мелкие кредиты в течение целого года. Совет может быть и хороший, но какой мне от него толк. И вот в этот момент я вспомнил о князе Прусском, которого встретил в первый же день в этом мире на приеме у Раковых, семейки безумных кузнецов. Анжелика Ракова тогда представила мне князя как моего дядю, так что... Почему бы не задействовать родственные связи? Я помню, что князь Прусский отнесся ко мне с легким пренебрежением. Видимо, привык, что последним Ломоносовым помыкают, как послушной собачкой. Но потом вроде бы посмотрел на меня с другой стороны, когда я с достоинством выдержал испытание, устроенное мне Раковой. Она заманила меня на прием, одетого в розовую шелковую пижаму. Брр. Меня передернуло, когда я вспомнил моих бывших опекунов. Номер телефона князя Прусского достать было сложно, а вот его секретаря легко. Он был указан на официальном сайте рода Прусских в качестве контакта для деловых переговоров. Я вытащил смартфон, набрал номер и вслушался в длинные гудки. На седьмом с той стороны подняли трубку и произнесли. «Приемная, князя Прусского, с вами разговаривает лично секретарь князя Виктор Алексеев. Слушаю вас». И «Я бы хотел поговорить с князем», — сказал я и понял, как глупо это выглядит. Да таких желающих, наверное, каждый день выше крыши. С таким же успехом я мог бы завалиться в императорский дворец, чтобы взять автограф у императора. «Князь занят, но я передам ему, что вы звонили. Представьтесь, пожалуйста, и озвучите вопрос, который хотели бы обсудить с князем», — вежливо ответил секретарь, но в его голосе прозвучал отчетливый холодок. «Марк Ломоносов соскучился по дяде», — хмыкнул я. На том конце провода повисло напряженное молчание, через пару минут раздалось. «Подождите минутку». До меня донесся шум удаляющихся шагов и хлопок двери, потом в трубке что-то зашипело, щелкнуло и звякнуло. Мягкий мужской голос с едва заметным немецким акцентом спросил. «Марк, чем обязан?» «Здравствуйте, дядюшка, поздоровался я». «Названный дядюшка», — поправил князь прусский. «Много лет назад мы с твоим отцом попали в сложную ситуацию и чудом выжили. Прошли огонь, воды и медные трубы, и после этого стали названными братьями. Твой отец был умным человеком и весьма дальновидным, и очень мне помог, однако это не делает его моей кровной родней. Вот как. Я мысленно ухмыльнулся. Хитрый старикан, Вроде бы и не послал прямым текстом. А все таки сразу обозначил, что я для него фактически никто. «Так, напоминание о хорошем друге и старых добрых временах». Интуиция подсказывала, что здесь мне ловить нечего. Князь Прусский не отказывается от знакомства со мной. Он даже секретарю велел пропускать Ломоносова вне очереди. Но сперва мне нужно доказать ему, что я действительно чего-то стою. Просто так спасателем работать князь Прусский явно не нанимался. И связь со мной поддерживать будет только для взаимовыгодного сотрудничества». С одной стороны, это печально, денег взаймы не даст. Но с другой, вдалеке замаячили интересные перспективы. Если позволите, я пропущу все обязательные раскланивания по этикету. Было бы странно, если бы я сразу же сдулся, поздоровался, справился, как поживает мой названный дядюшка, и распрощался. Так что я решил идти до конца. Наглость иногда лучше трусости. Князь Прусский на том конце провода одобрительно хмыкнул, и я продолжил. «Дело в том, что из-за отсутствия кредитной истории банки отказываются выдавать мне кредит. Поэтому я вам и позвонил, чтобы предложить выгодную сделку». «Не в обиду тебе, но какую выгоду я могу получить с мальчишки, у которого молоко на губах не обсохло?» «Денежную. Вы, конечно, очень богаты, но копейка рубль бережет, верно? Десять тысяч рублей никогда не помешают», – парировал я. «Ерунда, если честно. В интернете я прочитал краткое описание всех заводов-пароходов, принадлежащих князю, 10 тысяч для него пшик. Я рассчитывал на то, что Прусский решит поддержать родную кровь, но не выгорело. Дайте мне кредит в пятьдесят тысяч рублей, а через пять дней я верну вам шестьдесят тысяч». «Судя по слухам, после комы ты сильно изменился, и это хорошо», — протянул князь Прусский потому что тот Марк Ломоносов, которого я знал, был маменькиным сынком и рохлый с душонкой, как его облезлой запуганной курицы. Господа Раковы пригласили меня на прием. Как там было? Ах, да, в честь твоего скорейшего выздоровления. Но все понимали, этот спектакль устроили, чтобы поглумиться над умирающим родом Ломоносовых. Да уж, политика опекунов в Российской империи оставляет желать лучшего. Спектакль не удался, иронично протянул я. Действительно. Некромко рассмеялся князь. «Ломоносов, который должен был спать вечным сном, вдруг проснулся. Я увидел то, что не ожидал увидеть. Я увидел перед собой многообещающего молодого человека. Тогда я впервые за три года подумал. У Ломоносовых есть шанс. Так что я буду болеть за тебя». Он помолчал. Но ты понимаешь, почему я не займу тебе денег?» «В качестве залога я могу предложить родовое поместье, гостиницу в Сочи, немного леса в Сибири и медный рудник» пока я перечислял, позади что-то зашуршало. Я обернулся и вгляделся в темноту. Никого, наверное, показалось. Все имущество рода, мне кажется, это отличное доказательство моих серьезных намерений. «Видишь ли, ты еще не достиг нижней ступени второго ранга, а это значит, что родовое имущество по закону тебе не принадлежит. Конечно, через суд я смог бы доказать, что...» Князь тяжело вздохнул. «Но зачем это мне?» Уверен, желающих получить тот же родник будет много, и в суд обращусь не только я. К тому же, я бы дал кредит тому Ломоносову, которого увидел на приеме у раковых. Но где гарантия, что со мной разговаривает именно он, а не привычный мне Ломоносов, который и слова не мог сказать без отцовского разрешения? Я слишком стар для больших разочарований и ступаю вперед осторожно, а ты, Марк, метафорически выражаясь «топкое и зыбкое болото». «А если я превращусь в земную твердь?» «Вот тогда и поговорим. Мой телефон ты знаешь, в следующий раз просто сразу назови имя, и твой звонок переведут ко мне. Желаю тебе удачи, Марк». «Благодарю». Я отключился, положил телефон в карман и направился в общежитие. В гостиной на диване и креслах устроился весь факультет чернокнижников и что-то увлеченно обсуждал. Телевизор был включен. Когда я зашел, все на меня глянулись и настороженно замолкли. «Неужели новости про Краснодарскую арену так всех впечатлили?» Ответ я получил сразу же. Заиграла задорная мелодия, по экрану пробежала синяя полоса с надписью «Чистая правда в короткие сроки». И появилась миловидная ведущая, которая заговорила великолепно поставленным голосом. «Бой 57-го номера Краснодарской арены и Марка Ломоносова встревожил многих. Мы получили более 50 звонков от взволнованных людей». Все они интересуются, действительно ли столь светлый человек, который зарекомендовал себя как честный, любящий и преданный отец многодетного семейства, сразиться с весьма неоднозначной и одиозной личностью. Справа от ведущей возникла фотография здоровенного мужика с бандитской рожей, вокруг которого столпилось семеро детишек разных возрастов. 57-й давно стал любимчиком Краснодарской арены. «Многие его поддерживают не только из-за силы и высокого коэффициента побед, но и потому, что он вызывает искреннюю человеческую симпатию». Что же касается Марка Ломоносова... Задорная мелодия сменилась тревожной музыкой. «Мы собрали все факты, которые смогли. Многие из них ничем не подтверждены, но...» Ведущая пристально посмотрела в камеру. «В каждой шутке лишь доля шутки. Думаю, это можно сказать и о слухах». Я досмотрел передачу до конца, сдерживая желание выругаться. Если верить в ведущий, то я сущее чудовище, которое собирается жестоко растерзать прекрасного и заботливого отца семерых детей, и плевать, что этот отец накачанный на опытный боец в три раза больше меня. Весело. А ты правда подставил раковых? Ага, и часовню тоже я. Улыбнувшись, я потопал в свою комнату. С деньгами оставался единственный вариант – сбыть на черном рынке драгоценности, которые крабогном собрал в особняке, оккупированном раковыми. Официально заложить в ломбарды я их не мог. Узнал у Коновалова, что все это добро числится украденным. Спасибо моей паранойи, что с самого начала я решил не рисковать и попридержал драгоценности. Внезапно мой телефон зазвонил. Я поднял трубку и устало протянул. «Алло!» «Здравствуйте, Марк!» – произнес вежливый голос. «Мы с вами недавно виделись. Я управляющий Краснодарской арены Аркадий Парлин. Прошу прощения, что потревожил вас во внеурочное время, но возникли новые обстоятельства. Вы смотрели новости?» «Да, сухо процедил я». «Отлично, отлично. Значит, вы поймете, чем продиктовано мое решение. Я бы хотел изменить условия боя и сделать его полноценно гладиаторским, то есть с прямой угрозой смерти». «Понимаете ли, это означает, что в конце боя управляющий арены должен решить, будет жить проигравший или умрет. Я вас уверяю, что покажу большой палец вверх, никто не умрет». Парлин поперхнулся, откашлялся и продолжил. «Просто ваша репутация... Простите меня за честность, но из-за вашей репутации высок шанс, что зритель устроит бойкот. Поэтому мне нужен дополнительный элемент интереса». От его слов несло насыщенным запахом навоза. Прямо как от навозных куч, которые возвел крабогном в северных гребешках. А если не соглашусь», — уточнил я. «Мне придется отменить бой», — с фальшивым сожалением проговорил Парлин. «Поймите меня, это слишком большие риски». «Хорошо, я прервал его блеяние. Завтра утром наведусь к вам, чтобы переписать договор». Я нажал на кнопку отбоя, засунул телефон в карман и развернулся в противоположную сторону, туда, где находилась комната Кристины. В этот раз делать ставку на самого себя будет неразумно, надо подстраховаться. Вокруг меня плетутся интриги, но мы еще посмотрим, кто здесь главный паук. В этом явно замешан Голицын. Упорству старикана можно позавидовать, он не сдается. Но тем горче будет его поражение». Я проанализировал сложившуюся ситуацию и покрутил условия, выставленные Парлином, и так и эдок. Если прибавить к нему то, что транслируется по телевидению, что же я примерно понимал, что задумал Голицын, и это неплохо сочеталось с моим планом. Кристина вышла из-за угла мне навстречу, видимо, направлялась в гостиную. «Привет, я приветливо ей помахал. Можно тебя на минутку?» Можно. недовольно отчеканила она, нервно потеребив кончик своей розовой косы. «Я тебя как раз и искала. Пошли в мою комнату». Вид у нее был очень серьезный, поэтому я проглотил шуточку, готовую вот-вот сорваться с моего языка, и молча последовал за ней. Как только дверь закрылась за моей спиной, Кристина приперла меня к стене и гневно прошипела. «Во что ты ввязался?» «О, ты уже слышала. Обязательно приходи поболеть за меня». Я подмигнул и на автомате положил ладони ей на талию. Слишком уж близко она подошла, почти прижимаясь пышной грудью к моей груди. Одна ее рука схватилась за мое плечо, вторая упиралась в стену рядом с головой. Я шагнул вправо и вперед и резким рывком поменял нас местами. Теперь уже Кристина опиралась спиной в стену, а я нависал над ней. Я заправил ей за ухо непослушный розовый локон и спросил, «Неужели ты за меня волнуешься?» «Дурак!» — она покраснела, толкнула меня и отошла к окну. «Я не хочу, чтобы повторилась история с Машей, а ведь она не искала приключений на свою пятую точку». «Все будет хорошо. Утешать расстроенных женщин я не особо умел, поэтому решил перевести тему. Мне понадобится твоя помощь». «Какая?» «Сделать ставку на Краснодарской арене. Сможешь?» Кристина бросила на меня быстрый взгляд через плечо, кивнула и снова отвернулась к окну. Смогу. Она замялась, вздохнула и с неохотой выдавила. «Обещай, что не умрешь!» «Все-таки волнуешься», — усмехнулся я. «Ой, все!» По коридору общежития вдруг кто-то быстро пробежал и начал яростно стучаться в чью-то комнату. Я выглянул наружу. Охранник академии остервенело тарабанил по двери в мои общажные апартаменты. «Что такое?» — крикнул я, привлекая его внимание. «Ломоносов!» — обернулся охранник. «Шуруй к главным воротам, да пошевеливайся. Там к тебе гость приехал, всю охрану на уши поставил, с преподавателями чуть не подрался, а сейчас ругается с директором. О часах посещений слышать ничего не хочет, так что ты это... Успокой его поскорее, пока он нам всю защиту не разнес». Я удивленно приподнял брови. У меня не было ни малейшей идеи, кто бы это мог быть. Я сбежал на первый этаж, вылетел во двор, на мгновение застыл. У главных ворот вовсю буянил князь Карпов. «Тот самый, которого я спас в поезде от жены-отравительницы». Сейчас он таскал Виктора Викторовича, романовца, с бриллиантовым когтем, за уши, как мальчишку, и что-то приговаривал. Вокруг директора вспыхивали яркие молнии, но не могли пробить защиту Карпова, каменные пластины. Заклинания директора и Карпова слились в один огромный энергетический шар чудовищной силы. Охранники жались к стене и боялись двинуться. «Эм, я забыл, как звали Карпова, поэтому просто проорал, пытаясь перекричать треск молний. «Князь, вы ко мне?»